Глава третья. На равных? Золотистый город-мавзолей встретил нас мертвой тишиной. Ни ветра, ни звуков, только застывшее в янтаре время и багровое солнце, висящее в небесах, как недобрый глаз. Я осмотрелся, оценивая арену. Широкие улицы, замерзшие фигуры людей, здания со множеством уровней. Пространства для маневра хватало. Человек, назвавшийся Зеро, стоял... В десяти метрах от меня, покачивая в руке точную копию моего меча. Красная линия его оптического сенсора мерцала в такт его движения. «Знаешь, что мне больше всего впечатлило в твоих записях?» Начал он, делая несколько разминочных взмахов. «Не сила, а не скорость, а экономичность. Ты двигаешься так, будто каждое движение стоит тебе денег. Минимум усилий, максимум результата. Красиво, но старомодно». Так сражаются деды, которым под шесть десятков. Хотя ты не выглядишь как дед. — Рад, что тебе понравилось шоу, — ответил я, доставая меч. — Билеты на повтор будут дороже. Зеро смеялся. Звук получился слегка искаженным из-за модулятора в маске. — О, чувство юмора! В записях этого не было. Приятный бонус. Но давай перейдем к делу. Я хочу показать тебе кое-что интересное. Он принял стойку, и я замер. — Стойка лунного серпа. Идеальная копия. Правая нога впереди, левая отведена назад, тело развернуто боком, меч на уровне груди лезвием вниз. Даже угол наклона клинка был выверен до градуса. «Узнаешь?» — его голос звучало практически детское восхищение. «Древняя техника из южных пустынь, забытая уже хрен знает сколько лет назад. Мне пришлось перерыть кучу архивов, чтобы найти хоть какое-то описание. А потом я увидел, как ты ее используешь. А меня сложно удивить». Он атаковал. Движение было быстрым, точным, выверенным. Диагональный удар снизу вверх с последующим переходом в горизонтальную секущую плоскость. Классическая комбинация лунного серпа. Я парировал почти лениво, отбив его клинок в сторону. «Неплохо для любителя», — прокомментировал я. «Но ты держишь запястье слишком жестко. Лунный серп требует текучести». «Текучести?» — Заромгновенно мгновенно скорректировал хват. «Так лучше?» Следующая атака была уже ближе к оригиналу. Я кивнул одобрительно, блокируя удар. Пусть он и мой противник, но умение адаптироваться и в целом мастерство я всегда мог оценить в должной мере. Противника тоже можно уважать. Прогресс, еще лет двадцать тренировок, и может что-то получится, — ехидно улыбнулся я. Уважение уважением, но он мне прямо сильно не нравится, еще и мешает добраться до риверса. 20 — Двадцать лет? Зарод скачал назад, качая головой. — Дружище, у меня несколько столько времени, придется ускорить процесс. Воздух вокруг его клинка вспыхнул огнем. Стиль огненной гиены. Пламя обвило лезвие змеиными языками, создавая ауру жара, от которой искажался воздух. — А это уже интереснее, — признался я, переходя к стилю морозного предела. Наши клинки встретились, и от столкновения огня и льда по площади прокатилась волна пара. Золотистые статуи вокруг нас покрылись инеем с одной стороны и оплавились от жара с другой. Зеро не останавливался. Он переключался между стилями с поразительной скоростью. Огонь сменялся. молнией, молния переходила в чистую скорость. Стойка бревестника заставила воздух потрескивать от электрических разрядов. «Впечатляет, правда?» — крикнул он, обрушивая на меня шквал ударов усиленных молний. «Я изучил все твои бои, каждое движение, каждую технику». «И что?» Я уклонился от его выпада, позволив молнии пройти в миллиметрах от лица. «Хочешь медаль за прилежную учебу?» «Хочу превзойти тебя!» Зарок крутанулся на месте, переходя в новую стойку. Стойка Буревестника в его исполнении была технически безупречной. Молнии присали по клинку, создавая ореол энергии. Он даже воспроизвел характерный низкий гул, который издает правильное заряженное внутренней энергией оружие. Но что-то было не так. Техника присутствовала, форма соблюдалась, но не хватало души, понимания сути. На признаться, у парня был громадный потенциал. Подобных ему я еще не встречал. Я парировал его молниеносный выпад и контратаковал серии быстрых ударов. Зеро отбил их все, его движения были точны до автоматизма. «Знаешь, в чем твоя проблема?» – спросил я, на мгновение разрывая дистанцию. «Просвети меня, у великий мастер!» Его голосе прозвучал ничем не прикрытый сарказм. «Ты копируешь форму, но не понимаешь содержания». «Это как читать стихи на незнакомом языке. Звучит похоже, но смысла нет». «Смысл?» — взрыв остановился, склонив голову на бок. «А какой смысл в размахе вне железкой? Убить противника быстрее, чем он убьет тебя. Все остальное — философское чушь для стариков. Я бы сдох от скуки, если бы не изучал разные стили». «Ладно», — усмехнулся я, — «так и быть, покажу разницу. Раз ты меня смог удивить, ты мне надо ответить чем-то достойным». Я принял ту же стойку «Беревестника». Но вместо яркой кричащей молнии мой клинок окутался тонким, почти невидимым разрядами. Они не били наружу, а циркулировали по поверхности металла, создавая едва слышный звон. Эта стойка не о том, чтобы поразить врага молнией», — объяснил я, делая шаг вперед. «Она о том, чтобы стать молнией». Движение было простым, прямой выпад, но скорость. Даже с его усиленными рефлексами Зеро едва успел поднять меч для блока. Силу удара отбросил его на несколько метров назад, оставив борозды на золотистой мостовой. «Черт!» — вырвался он, проверяя целостность клинка. «Это было... быстро!» «Это было правильно!» — поправил я. «Но не волнуйся, ты показываешь неплохие результаты для того, кто учился по видеоурокам. Правда, это все равно, что учиться плавать по учебнику». Красная линия на его маске вспыхнула ярче. «По учебнику?» — в его голосе прозвучала обида. — Да я потратил месяцы, анализируя каждый кадр. Я разобрал твои движения до микросекунд. Я знаю твой стиль лучше, чем ты сам. — Возможно, — кивнул я, — но знать и уметь разные вещи. Впрочем, давай проверим, насколько хорошо ты выучил уроки. — Занятно, но мне было даже весело. Да, он был моим противником, хотел меня убить. Но, с другой стороны, я еще ни разу не встречал такого умелого подражателя. Следующие несколько секунд превратились в настоящий фестиваль фехтования. Зеро демонстрировал одну технику за другой, переключаясь между ними со впечатляющей скоростью. Огонь, лед, молния, стихии сменяли друг друга в бешеном калейдоскопе. Он даже попытался воспроизвести стиль рассеивающегося тумана, его движения стали размытыми, нечеткими клинок, оставлял в воздухе серебристые следы. Почти получилось, если не считать того, что он телеграфировал каждую атаку напряжением плеч. Подобное слишком четко читалось и становилось предсказуемым. «Левое плечо», — комментировал я, уклоняясь от очередного невидимого удара. «Ты дергаешь им перед каждым выпадом». Слепая бабка и та бы заметила. «Заткнись!» — рявкнул Зеро, ускоряя темп так. «Но я видел. Мои замечания задевали его. Каждый мой комментарий, каждая насмешка била по его самолюбию больнее любого меча. Зеро хотел блистать. Хотел...» Показать свое превосходство. А вместо этого получалось нисходительное замечание, как на уроке фехтования для начинающих. «Знаешь что?» Внезапно остановился он, опуская меч. «Хватит играть в учителя. Ты прав. Я показал далеко не все. Но и ты тоже сдерживаешься. Я же вижу о, -о, -о! Я поднял бровь. «И что же ты видишь?» «Ты используешь только базовые техники. Те, что попали в записи. Но я знаю, что у тебя есть нечто большее. Ты... Те забытые стили...» о которых только легенды остались. Покажи мне настоящую силу, Дарион Торн!» «Настоящую силу?» Я покачал головой, снисходительно посмотрев на него. «Парень, то, что ты видел, это процентов пять от моего арсенала. Может, даже меньше. Ты до разминки моей не дорос». «Вот именно!» воскликнул Зеро. «Так покажи остальное. Дай мне возможность превзойти не твою тень, а тебя настоящего». Энтузиазм в его голосе был почти заразителен. «Почти». «Ладно», — согласился я. «Раз ты так просишь, попробуем кое-что поинтереснее». Я сменил стойку. Ноги широко расставлены, центр тяжести опущен, меч взят двумя руками. Стойка каменного жернова. Техника, которую я разработал для бою с превосходящими силами в тесных пространствах катакомб демонического мира. Все же я не только перенимал стили других мастеров, но и изобретал свои собственные. Поэтому я и был мастером меча, пусть и непризнанным. Мне никогда этого не было интересно. Что это? Зеро напрягся, и его сенсор начал усиленно бегать по маске, изучаемую позицию. Этого не было в записях. — Сам просил что-то новое, — ответил я и начал наступление. Первое, что должен был понять Зеро, — это была нескоростная техника. Я двигался медленно, размеренно, но неотвратимо. Меч описывал широкие дуги, небыстрые, но занимающий максимальное пространство. Каждый взмах перекрывал целый сектор, не оставляя места для уклонения. Зеро попытался контратаковать, но его быстрый выпад встретился с моим медленным взмахом. И проиграл. Сила удара отбросил его назад, заставив споткнуться золотистый бордюр. «Что за...» Он снова атаковал, пытаясь использовать скорость. «Бесполезно. Каменный жернов не просто скорость. Это про давление, про неизбежность, про медленное перемалывание противника». Я просто шел вперед, и мои удары, тяжелые, размашистые, сокрушительные, заставляли его отступать шаг за шагом. В них не было ни единого окна для контратаки. «Слишком медленно!» — крикнул Зеро, пытаясь зайти сбоку. Я даже не стал поворачиваться полностью, просто скорректировал траекторию взмаха. Его клинок встретился с моим, и сила удара швырнула парня в маске в стену ближайшего здания. Золотистый камень треснул от удара. «Дело не в скорости», — пояснил я, продолжая неспешное наступление. «Дело в том, что ты не можешь меня остановить. Как не можешь остановить камень, катящийся с горы?» Заро поднялся, его движения стали более резкими нервными. Он попробовал использовать огненную гиену. Пламя встретилось с моим мечом и... Просто разошлось в стороны, не причинив вреда. «Молния Боревестника» — мой клинок прошел сквозь электрические разряды, не замедлившись ни на мгновение. «Невозможно!» В его голосе впервые прозвучала паника, которую даже модулятор голоса не смог скрыть. «Это же просто физические удары!» «Просто?» Я усмехнулся, загоняя его в угол между двумя зданиями. «В простоте есть совершенство. Зачем мне изощренной техники, если я могу просто раздавить тебя?» Последний удар. вертикальный сверху вниз. Зеро едва успел блокировать, но сила. Его колени подогнулись... Золотистая мостовая под ногами пошла трещинами. Он стоял на одном колене, удерживая мой меч двумя руками, и видел, как дрожат его руки от напряжения. — Все еще хочешь увидеть остальное? — спросил я, глядя на него сверху вниз. Вместо ответа Зеро сделал нечто неожиданное. Его левая рука метнулась к предплечью, где на костюме вспыхнула небольшая панель. На ней загорелась надпись красными буквами. Протокол Глич. Мир дернулся. — Нет, не мир. Мое восприятие. На долю секунды Зеро словно раздвоился. Его фигура размылась, сместилась на метр влево, потом вернулась обратно, как помехи на телевизоре. Инстинкты взвыли об опасности, но было поздно. Пока мой мозг пытался обработать визуальный сбой, Зеро уже двигался. Его клинок прошел под моим блоком, движение, которое я должен был предвидеть, но не смог из-за сенсорной помехи. Острие чиркнуло мне по боку, оставив длинную царапину. Неужто я заигрался? ха Зеро отскочил назад, торжествующе подняв окровавленный клинок. «Получилось. Знаешь, как сложно создать помеху, которая собьет мастера твоего уровня. Месяц разработок. Но оно того стоило. Определенно стоило». «Технологические примочки?» — в моем голосе прозвучало разочарование. «Я думал, ты хотел победить меня мастерством. Моими же приемами. Не в этом ли суть?» Красная линия на маске Зеро неожиданно мигнула. «Я... Это просто...» Он запнулся явно смущенный. «Это тактическое преимущество Использование всех доступных средств!» «Переобуваешься в воздухе», — усмехнулся я. «Но знаешь что?» «Мне все равно. Используй, что хочешь. Результат будет один». Я снова сменил стойку. На этот раз простую, но эффективную. Заронапрягся, напрягся, его сенсор бешено сканировал мою позицию. «Что ты делаешь?» В его голосе снова появилась нервозность. Я не ответил. Просто начал концентрировать энергию. Не магию, чистую волю, а точно десятки лет сражений. Клинок начал вибрировать, издавая низкий, почти неслышный гул. Но Зеро удивил меня. Вместо того, чтобы защищаться, он улыбнулся. Даже под маской я почувствовал его ухмылку. Я так надеялся ее применить! воскликнул он и тоже принял стойку. Его клинок тоже начал вибрировать, но иначе. Это была не стойка одного удара. Безумец пытался скопировать абсолютный разрез. Тот удар, которым я отправил Шокот отдыхать на задворке Вселенной, где он только смог его увидеть. «Ты с ума сошел?» — не удержался я. «Эта техника требует десятилетий подготовки. Твое тело просто не выдержит нагрузки». «Может быть», — согласился Зеро. «Но какая прекрасная смерть! Погибнуть от техники, которая пытается освоить. Хотя, знаешь, я лучше попробую тебя ей убить». Я резко сменил технику, тоже подготовив абсолютно разрез. Даже если он скопировал хотя бы половину мощи, ничем другим я ее не остановлю. А спесь сбить с него точно стоило. Два клинка завибрировали в унисон. Воздух между нами начал искажаться от концентрированной энергии. Золотистые статуи вокруг покрылись сетью трещин просто от близости к эпицентру силы. Мы двинулись одновременно. Два разреза встретились в воздухе, и мир на мгновение перестал существовать. Взрыв силы превратил ближайшие статуи в пыль, выбил окна из золотистых зданиях, заставив землю содрогнуться. Когда пыль села, мы стояли спиной к спине, замерев в финальных позициях. Треск. Мой меч раскололся пополам. Верхняя половина лезвия упала на землю с печальным звоном. Ха, ха ха ха За моей спиной раздался истерический смех Зеро. «Я сделал это! Я сломал твой меч!» Я. Он не договорил. Потому что в следующее мгновение я уже двигался. Техника пустой руки... Древнее искусство безоружного боя. Разворот, захват, выкручивание запястья. Меч Зеро оказался в моей руке, прежде чем он понял, что происходит. «Что?» Он начал поворачиваться. Рукоять его собственного меча встретила его челюсть с сокрушительной силой. Зеро отлетел назад, кувыркаясь по золотистой мостовой. Треск возвестил о том, что его маска не выдержала удара. Он поднялся на четвереньки, и я, наконец, увидел его лицо. Вернее, половину. Маска раскололась по диагонали, обнажив левую часть. Черные волосы, растрепанные, влажные от пота. Ярко-голубой глаз, в котором плясало безумие азарта. Кровь струилась из разбитого носа. Парню было от силы лет двадцать. И что-то в его чертах показалось мне... знакомым. Никогда не ослабляя бдительность до чистой победы. «Ну вот», — Зеро поднялся на ноги, пошатываясь, — «теперь мы квиты». «У тебя словно меч, у меня маска. Забавно, не находишь?» Я поднял его клинок, направляя острие ему в грудь. «Забавы закончились, как и твоя жизнь О, «Воу-воу, стой!» Зеро поднял руки, в его голосе не было страха, только лихорадочное возбуждение. «Не убивай меня! Ты же знаешь кодекс мечников, старый добрый кодекс чести!» «Кодекс?» — я прищурился. «Ты сейчас серьезно?» Абсолютно. Параграф 17, пункт 3. Мечник щадит противник, если тот просит милосердия. Я прошу, официально: На колени встану, если надо. К тому же я просто наемник, мне платят, я делаю. Он действительно опустился на одно колено, театрально прижав руку к груди. Умоляю тебя, великий мастер, пощади недостойного ученика. Я обещаю справиться. Больше никаких читерских устройств. Только честный меч и годы тренировок. Я смотрел на него и во мне боролись раздражение и что-то похожее на веселье. Этот идиот действительно цитировал мне кодекс, который я сам помогал писать тысячи лет назад. Хотя откуда он вообще о нем узнал? — Знаешь что? — сказал я, опуская мяч. — Твое счастье, что я сегодня в хорошем настроении. Убирайся. Но если еще раз станешь у меня на пути... — Понял, понял. Зайров скачал на ноги. — Спасибо. Ты не пожалеешь. Хотя нет, пожалеешь, потому что я обязательно возьму реванш. Когда-нибудь. Может быть. Он медленно поднялся, покачиваясь от усталости. «Хотя знаешь...» Внезапно добавил Зеро, доставая что-то из-за пояса. «Есть одна проблема с кодексом чести». «Какая?» Я поднял клинок и остановил его в сантиметре от его шеи. «Он работает только тех, кто ему следует». Зеро сжал в кулаки небольшой артефакт на груди. Устройство вспыхнуло ослепительным светом. Волна энергии ударила во все стороны. Уж не знаю, что это было, просто телепорт или выход из разлома, Но Зеро после его применения исчез. Стоит признать, странец меня заинтересовал. Его бы в правильное русло направить. Того и гляди, получился бы отличный боец. Я посмотрел на меч в своей руке. Качественная работа, надо признать. Баланс идеальный, руны усиления вплетены мастерски. Риверс не поскупился на снаряжение для своего пса. Жаль, что меч Ари не уцелял. Все же основную энергию я направил на то, чтобы погасить силу удара противника они чтобы убить его. Вот и вышло, что вышло. Но размышление прервал низкий вибрирующий гул. Земля под ногами задрожала, золотистые здания закачались. Босс разлома решил наконец появиться. Существо было одновременно прекрасным и жутким. Четырехметровая фигура из треснувшего янтаря и старой слоновой кости парила над землей, не касаясь ее. Вместо лица гладкая отполированная поверхность, отражающая багровый свет местного солнца. Но самым жутким были трещины в его теле, сквозь которые просвечивал не света, а время. Растывшие моменты. Летящая стрела, замерзшая на полпути к цели, капля дождя, повисшая в воздухе, взмах крыла птицы, растянутый на вечность. Тысячи украденных мгновений, заточенных в теле этого существа. От него не исходила враждебности, только бесконечная всепоглощающая меланхолия. Тоска существа, обреченного вечно хранить моменты, которые никогда не завершатся. «Хранитель застывшего заката», — пробормотал я, что возникло у меня в голове благодаря наручу, что подарила Аниса. Хранитель медленно повернул свою безликую голову в мою сторону. Движение было плавным, текучим, как у танцора. Он поднял руку, изящную, с непропорционально длинными пальцами, и указал на меня. Воздух между нами замерцал, после чего в одно мгновение... Он оказался рядом со мной. «Зараза!» Только и успел сказать «я», прежде чем время решило сыграть со мной злую шутку. Риверс Монтельяр стоял на самой вершине здания гильдии охотников, в своем личном святилище. Помещение, которое он обустроил для тайных ритуалов, было погружено в полумрак. Единственным источником света был массивный кристалл в центре комнаты. Артефакт, расколотый на множество частей, но все еще пульсирующей силой. Советник подошел к кристаллу и положил на него руки. Поверхность была холодной, почти ледяной, но прикосновение по ней пробежала рябь тепла. Трещины в кристалле расширились, и в них вдруг появились глаза. Десятки глаз разного размера, смотрящих в разные стороны, моргающих несинхронно. Зрелище, от которого у обычного человека поехала бы крыша. «Мой господин!» — Ривер склонил голову. — Я выполнил вашу волю. Энергия собрана, жертвы принесены. Из кристалла раздался голос. Нет, не голос, набор звуков, которые складывались слова прямо в мозгу Риверса, шепот безумия, ставший речью. — Ты хорошо служил мне, смертный, но это не конец, мне нужно больше. — Благодарю вас, слепой безумный бог. Риверс поднял голову, и в его глазах плясал фанатичный огонь. «Но чтобы продолжить, мне нужно больше силы!» Глаза в кристалле заморгали чаще. По святилищу прокатился звук, похожий на смех. Или на предсмертный хрип умирающей вселенной. «Больше? Ты готов заплатить цену?» «Любую!» — без колебаний ответил Риверс. «Тогда слушай внимательно. Я дарую тебе ритуал. Древний, запретный, забытый даже теми, кто помнит начало времен. Ритуал сосуда». Знание хлынуло в разум Риверса потоком раскаленной лавы. Символы, формулы, точные движения — все отпечаталось в его сознании с болезненной четкостью. Он схватился за голову, чувствуя, как нос начинает кровоточить от перегрузки. «Ты станешь моим сосудом. Частица моей сущности войдет в твое тело. Ты получишь силу, превосходящую любого местного охотника и ранга. Но у любой силы есть цена». «Неважно!» — прохлепел Риверс, вытирая кровь. — Если я смогу править Ариатом, любая цена будет оправдана. Империя запомнит меня как героя. — Героя? О, смертный! Ты так забавен в своих иллюзиях. — Ну да, ты станешь героем. Риверс отступил от кристалла и начал готовиться. Из тайников он достал необходимые компоненты. Редкие травы, кристаллы чистой эссенции, ритуальный кинжал из металла, добытого в самых глубинных разломах. Сначала круг. Он чертил его собственной кровью, смешанной с порошком из костей древних существ. Каждый символ должен был быть идеальным, каждая линия безупречной. Малейшая ошибка, ритуала обернется против него. Затем жертвы. Риверс достал несколько флаконов с эссенцией павших охотников. Те самые списанные, которые он использовал для экспериментов. Их жизненная сила, сконцентрированная и очищенная, послужит топливом для трансформации. Очень удобно, когда жертву не надо тащить к месту проведения ритуала. Он встал в центр круга и начал произносить слова на языке, который не должен был существовать в этом мире. Древние слоги царапали горло, заставляя язык неметь, но Риверс, несмотря ни на что, продолжал. Круг вспыхнул багровым светом. Эссенция из флаконов поднялась в воздух, превративший в светящийся туман. Риверс поднял ритуальный кинжал и полоснул себя по ладони, позволяя крови свободно капать в центр круга. Треснувший кристалл задрожал. Глаза в нем закрылись все разом, а затем открылся один, огромный, занимавший всю поверхность артефакта. Трачок был не круглым, а состоял из множества переплетающихся спиралей, уходящих в бесконечность. «Приготовься, смертный, это будет больно!» Из глаза вырвался луч черного света. «Если такое вообще возможно?» Он ударил Риверса в грудь, пронзив насквозь. Советник закричал, чувствуя, как что-то чужеродное входит в его тело, раздвигает ребра, обвивается вокруг сердца. Его кожа покрылась черными венами, но не такими, как от обычной эссенции. Эти пульсировали, двигались, словно живые. Глаза Риверса и Скарик стали полностью черными, без белков и зрачков. Волосы побелели за считанные секунды, тело начало меняться. Мышцы уплотнились, кости стали прочнее, рефлексы ускорились до нечеловеческого уровня. Но самое главное, он чувствовал силу, необъятную, всесокрушающую силу, текущую по венам вместо крови. Трансформация заняла несколько минут, которые показались вечностью. Когда багровый свет погас в центре круга, стоял уже не Риверс Монтильяр, советник Гельдии. Там стояло нечто большее, просто скрытое за человеческой оболочкой. «Великолепно!» — прошептал Риверс. Его голос звучал на нескольких октавах одновременно. «Просто потрясающе!» Он подошел к окну и посмотрел на ночной город внизу. В треснувшем кристалле за его спиной глаз медленно закрылся. Слепой безумный бог был доволен. Игра близилась к развязке. И уж какой будет финал, ему было не так интересно. «Главное — устроить хаос».